Глава первая. Несбывшиеся мечты. Анфиса. Я сидела на балконе в съемной хрущевке и с пятого этажа наблюдала за жизнью, которая протекала внизу. Это увлекательное занятие. Подглядывать за людьми всегда любопытно. Но сегодня было скучно. Ни драк, ни разборок, только примерные прохожие, которые торопились по делам. Летний воздух теплый и насыщенный. Вовсю цветет липа рядом с нашим подъездом. Можно потянуться и достать пару соцветий прямо с балкона. Запах детства. Он всегда навевал ностальгию по временам, когда все просто и легко. Когда единственная проблема, чтобы мама не ругала за то, что ты бессовестно задержалась на вечерней прогулке. Вирус напрочь меня сбил с ног. Не помогали никакие лекарства, а от чая уже тошнило. Жалела себя, потому что больше некому это сделать. Все было плохо. «Ром, давай уже купим свою квартиру. Возьмем ипотеку. Ты и я официально работаем. Нам дадут». В ответ тишина. Я не знаю, зачем затеял этот разговор. Он всегда абсолютно одинаково заканчивался. Наверное, хотела привлечь к себе хоть как-то внимание и, возможно, напроситься на жалость и сочувствие. Краем глаза смотрела на Романа. В квартире стояла жуткая жара. Он лениво разместил свое полуголое тело на диване и был абсолютно спокоен. «Анфиса, я же сто раз говорил, что не собираюсь влезать в долговую яму. А разве мы плохо живем?» «Мы не живем, а существуем. У нас ничего нет своего. Я хочу свой угол, хоть маленький» повесить шторы, какие мне хочется, купить удобный диван и обустроить кухню на свое усмотрение. Пусть даже в кредит, все так живут. Это блажь, у нас и так все есть. Сидела и плакала от безысходности. Мне казалось, что все в жизни наперекосяк, и покупка квартиры, конечно, только повод. Об остальном даже больно говорить. Мне двадцать пять лет, я не замужем. Две перенесенные операции по-женски сделали невозможным для меня зачатие детей естественным способом. Это расстраивало больше всего. Никакие ЭКО нам недоступны, ведь влезать в долги мы не будем. Я не смогу выполнить свое женское предназначение и родить ребенка. А в чем тогда смысл жизни? Напившись всевозможных таблеток, я глянула на календарь. Уже три дня держится температура. Значит, завтра уже пора бы и выздоравливать. Пошла спать, мимоходом оценив свой вид в зеркале. Он вызывал сочувствие к самой себе. Положив свое тело в горизонтальное положение, ощутила горячие руки Романа на себе. Он недвусмысленно начал поглаживать меня, предусмотрительно не целуя в губы, чтобы не заразиться. Прошелся влажными губами по шее и спустился ниже. «Я, безусловно, польщена тем, что мила и желанна для своего мужчины в любом виде, но не хочу!» В голове звучало норовоучение мамы. «Отказывать мужику нельзя, а то уйдет налево!» Я в жизни ее не слушала, но почему-то свято верила, что именно в этом секрет долгой и счастливой семейной жизни. Хотя мужика в нашем доме и в помине не было. Роман не стал увлекаться прелюдией. Немного похватав за разные выступающие части тела, решил, что я уже готова. Не стала спорить. Просто отбыла номер. Уже давно поняла, что так быстрее и менее травматично для него и меня. Решение было верным. Уже минут через десять я могла спокойно уснуть. Но в голову лезли разные ненужные мысли. Когда у нас начался период безразличия? Я не заметила. Скорее всего, когда у меня случилась вторая внематочная беременность, которая разбила все мои надежды и ожидания от будущего. Любила ли я Романа? Любила. Иначе почему мы вместе? Никогда у меня не возникало мысли бросить его или поменять на кого-то. Я всегда думала про нас как про одно целое. Просто я злюсь на него за то, что он не хочет разделить и понять мою боль. Я одна мне тяжело и некому помочь но я обязательно оклимаюсь мы начнем все сначала заработаем много денег и обязательно родим ребенка